Глава 13: Об испытаниях и заданиях. А дома нас ждал сюрприз. Большой, мрачный и бледный сюрприз. Он, скрестив ноги, сидел у входа в пещеру и, спрятавшись под капюшоном от солнца, с нескрываемым раздражением, следил за нашим приземлением. Едва мы оказались на плато, Харди сменил звериную сущность, я взяла у него коврик, благодарно прижавшийся ко мне, потому что я нежнее и теплее, чем некоторые. и мы направились ко входу. «Привет», — сказала я магу. «Соскучился?» Еще чего», — огрызнулся он. «Как знаешь». Попыталась обойти мага, но тот, хоть и тощий, умудрился разместиться у входа так, что его можно было либо уговорить удалиться, либо спихнуть. Стоило окинуть сидящего задумчивым взглядом, как он от возмущения сам вскочил на ноги. «Только попробуй!» — прошипел угрожающе и сверкнул желтыми глазами. Он открыл рот, чтобы продолжить тираду, но напрасно не ожидал подвоха со стороны Харди. Я видела, он искренне изумился, когда его за шею прижали к пещере, явно намекая, что лучше держать язык за зубами. О, как! Прохрипел Мак, засмотревшись на внешне спокойного Харди, но уроку не внял и спросил у меня: Слушай, ты в курсе, что он морочит тебе голову, а на самом деле прекрасно знает твой язык. «Слушай», — спросила я, заметив, что пальцы Харди на шее мага сжались сильнее, «ты в курсе, что как никогда близок к самоубийству?» «Правда?» Макс снова перевел взгляд на Харди, заметил его улыбку и взгрустнул. «Не выдержал, значит, проболтался ей. Эх, такой козырь у меня отнял! Ладно уже, отпускай меня. Я не просто так к вам пришел, а по делу». «Я на отдыхе», — напомнила я. «Какие дела?» Вот, когда ты явишься ко мне, чтобы попроситься обратно, я скажу тебе так же, — мстительно пообещал Мак. — Ну хорошо, — признала его правоту. — Ладно, говори, что там у тебя за дела? — У тебя? И тут. Может, для начала отпустите? — Нет, — отчеканил Харди. — Для начала я поговорю с тобой о том, что ты наболтал моей СНТ о драконах. — Что значит «наболтал»? — возмутился Мак. «Что это за подозрения? В отличие от лживых драконов, я сказал чистую правду». Пальцы на шее мага сжались сильнее. Он издал хрип, но глаза его лукаво сверкнули. Помня, как он легко приходит в себя после падения с четырнадцатого этажа, мелькнули у меня подозрения, что задушить его тоже не выйдет. И на самом деле он сейчас развлекается. Но и этому ворчану, и напряженному Харди небольшая разминка пойдет только на пользу. «Иванна». «Ты найдёшь нашу комнату?» Намекнули мне на мужской разговор. «Если нет, надеюсь, что вы недолго, и ты успеешь найти меня до того, как я устану бродить по пещере. Только не сильно, ладно?» Оба, и Мак, и Харди приняли просьбу на свой счет и синхронно кивнули. И тогда я, забрав покупки, с чистой совестью скрылась в пещере. Стоило сделать всего несколько шагов, как с улицы послышались дикие рев и шипение — Коврик в моих руках скрутился трубочкой, словно закрывая уши, а потом приоткрыл один глаз и поинтересовался. «А мы что, подсматривать за ними не будем?» «Хочешь разучить несколько новых приемов?» «Нет», — он хихикнул. «Дышать огнем я не умею. Таких зубов у меня нет, так что их методы мне не пригодятся». «Мне тоже. Поэтому, пока мужчины выясняют отношения, мы с тобой отдохнем. Идет?» «Ага». Мы прошли по длинному тоннелю, Свернули, вышли на еще один тоннель, который вывел нас к какой-то двери. Я осмотрелась и остановилась в раздумьях. Вроде бы это наша новая комната. И помнится, когда мы уходили, Харди распорядился, чтобы нам установили дверь. «А мы где отдыхать будем?» – оживился коврик. «У себя или у брата Харди?» «То есть это комната Блема?» «Ага». «А наша где?» «Далеко. Мы два раза мимо нее проходили. Так нам туда?» «Конечно!» Я развернулась и пошла обратно по пустынному тоннелю. «И, кстати, если ты знал, что мы проходим мимо нашей комнаты, почему не сказал? Мы же договаривались, что отдохнем, и ты одобрил эту идею!» «Ну, да», — согласился коврик. «Но ты ведь ни о чем меня не просила и ничего со мной не обсуждала. Ты просто уверенно шла, и все. А я и так отдыхал, так что не обижайся, ладно?» Коврик погладил меня по руке. а я погладила его. Как я могла обижаться на того, кто прав, и только что показал, как легко можно перейти границу от уверенности к самоуверенности? «Не обижаюсь», — заверила его и после облегченного выдоха попросила. «Не подскажешь, где наша комната?» «Легко!» — коврик радостно дернулся. «Нам надо вернуться обратно, а потом два раза свернуть налево». «Прекрасно!» — хмыкнув, я сделала так, как советовал коврик, и когда вскоре мы вышли к двери какой-то комнаты, уточнила. «Наша? Наша!» — откликнулся дух. Мы вошли, коврик соскользнул с рук, прохаживаясь и осматриваясь. Я успела только разместить покупки и бегла осмотреть изменения, которые свершились за время нашего отсутствия, как дверь открылась. Коврик тут же прилег, имитируя безмятежность. Вошли Мак и Харди, оба слегка помятые, но живые, Глаза блестят, волосы растрепаны, Один лишился капюшона и теперь нежно сжимал его в руках, а у второго на тунике образовался шикарный вырез, который от моего взгляда не скрывал уже ничего. — С твоим драконом мы все выяснили. Мак махнул в меня капюшоном. — А теперь ты. Всего второй день в нашем мире, а уже дел натворила. Теперь хочешь, не хочешь, а исправлять придется. «Я, знаешь ли, на такую пытку не подписывался!» «Полегче!» — предупредил Харди разгорячившегося мага. Тот сдвинул брови, недовольный, что его бесцеремонно прервали, но эмоции били через край, и он снова обвинительно взмахнул капюшоном. «А как полегче?» — прошипел он. «Как полегче, если я обещал себе, что буду держаться подальше от иномерянки как минимум две недели, чтобы ей тут не сладко жилось и запомнилось?» Вашу летающую братью я вообще согласен не видеть лет сто. И что? Мне пришлось передумать и добровольно прийти к драконам. А еще, судя по желчному лицу и намерянке, мне придется ее просить. Мне ее просить, после всего, что у нас было. Мак отчаянно взмахнул капюшоном, а Харди вкрадчиво поинтересовался. «А что у вас было?» «Взлеты и падения», — огрызнулся Мак. «Падения и взлеты, Но это, надеюсь, в прошлом». Зря он на это надеялся. И вообще зря вел себя так по-хамски на чужой территории, потому что ему мгновенно напомнили и о взлетах, и о падениях, и о том, как прошлое иногда легко переходит в настоящее. Самое удивительное, что на дракона магия не влияла, и он мог закрепить урок не одним, а несколькими примерами. А мага эта ситуация заводила. Видимо, он привык, что ему все дается легко». Пришлось вмешаться и напомнить, зачем мы, собственно, здесь. Для этого оказалось достаточно отобрать у мага капюшон, а Харди — улыбнуться и провести рукой по его обнаженному торсу. «Что ты?» — зашипел маг и попробовал выдернуть капюшон обратно. «Иголка и нитка есть?» Его глаза из желтых стали сиреневыми. Он оглянулся на Харди и, щёлкнув пальцами, протянул мне на ладони катушку ниток такой толщины, что можно смело удерживать ею пленника, и иглу таких размеров, что можно легко и результативно тренироваться в стрельбе из лука. С трудом отогнав чудесное видение, где кое-кто болтливый и вредный уже в плену и в качестве мишени, спросила у мага. «Нормальные есть? А эти тебе чем не нравятся?» Харди не захотел доводить ситуацию до очередного выяснения отношений, и после его негромкого приказа незнакомая девушка принесла нормальную иглу, и нормальные нитки, которые я продемонстрировала магу для сравнения. Он презрительно осмотрел мой выбор и скрестил руки на груди. «И что теперь?» «Раздевайся!» «Что?» — зашипел он, начав нервно размахивать руками. «Я для тебя!» «Не заставляй меня говорить тебе гадости!» — процедила я мысленно благодаря учителя йоги за бесценные уроки самоконтроля. «Плащ снимай!» Остальное прибереги для кого-то другого». После затяжной паузы Макс снял плащ и протянул его мне. Я с удобством разместилась в кресле и, вдев нитку в иголку, осмотрела фронт предстоящей работы. Харди сел в кресло рядом со мной, а Мак, несмотря на предложенный выбор, сел на пол, скрестив ноги и с подозрением наблюдая за мной. «Ну?» — начав работу, предложила я Магу, «Рассказывай, с чего вдруг тебя потянуло в горы?» «Потянула. Как же?» — проворчал тот, вздохнув. «Если бы не крайняя необходимость, это ты бы меня по долине искала, а не я за тобой по горам лазил. У меня даже мысли не возникло, что ты здесь, чтобы убедиться, что я жива, и со мной все в порядке, поэтому давай без длинных предисловий. Если бы ты скончалась, тебя бы уже здесь не было», — не удержался от шпильки маг. «Если помнишь, это предусмотрено в договоре». «Я не первый год в бизнесе и не подписываю документы, не читая, поэтому могу с уверенностью утверждать, что возвращение в мой мир предусмотрено не в статусе трупа». Харди напрягся, а коврик, услышав такие разговоры, ойкнул и встрепенулся. Макс слышать его не мог, а вот подпрыгивающий ни с того ни с сего коврик его заинтересовал. Он даже повернулся к нему, оставив на целую минуту без присмотра иглу, нитку и свой капюшон в моих руках. Но так как больше ничего странного не происходило, отвернулся от коврика, как от недостойного. А тот фыркнул и на всякий случай отполз подальше, поясняя мне, мало ли, вдруг Тощему на полу сидеть надоест. Тощий, кстати, действительно начинал нервничать, больше обычного. «Итак», — напомнила я. «Итак», — съязвил он, — «натворила ты дел». «Каких именно?» «Вот закончишь починку, и я тебе покажу». Только я собиралась напомнить, что не давала согласия на просмотр, как вмешался Харди. «Хватит Юлите вести себя так, будто ты в этой пещере хозяин». Очень спокойно, но с явным предупреждением в голосе предупредил он. «В твоих интересах не доказывать лишний раз, насколько у тебя тяжелый характер. Мы и так это знаем. Скажи прямо, зачем ты здесь и что тебе понадобилось от Иванны. А мы с ней подумаем над твоей просьбой». И я подчеркиваю, что слово «просьба» здесь ключевое. Я бросила восхищенный взгляд на Харди. Никогда при мне мужчина не брал ответственность на себя и никогда не думала, что это настолько приятно, а еще результативно, потому что от хамства дракону маг с трудом, но сдержался и, наконец, перешел к сути визита. «Ещё когда я только перенёс тебя в этот мир!» Небрежный кивок в мою сторону – Видел, что твоя аура изменилась. Подумал, мало ли, может, ты так на дракона настраиваешься. А сегодня утром уловил какие-то магические колебания, но тоже отмахнулся. Подумал, что это Аотх практикуется. Хоть и далеко он забрался, а колдун сильный. Отголоски могли и до нас дойти. А потом стало происходить настолько странное, что я понял, Аотх ни при чем». «Не стал бы он возиться с низшей нечистью, тем более с такой... Вонючей, скажем прямо. Это же просто пытка какая-то!» Мы с Харди переглянулись, и я усерднее принялась за починку, чтобы к концу жалобы смягчить сердце пострадавшего. Он и сейчас, высоко в горах, нет-нет, да и дергал носом, словно пытаясь избавиться от навязчивого запаха. «Ты бы их видела!» Потерев кончик носа, Макс скривился от неприятных воспоминаний. «Их не просто много, их сосчитать нельзя, и они ползут и ползут, ползут и ползут, и в ожидании замирают у подножия скал, подняться, видимо, не могут, и лежат, ждут. На нашей, кстати, территории, а запах невыносимый. Хотел их развеять, но от них толк есть. Твари бессловесные, чтобы узнать, с чего наползли, пришлось сделать обряд». В таких условиях это далось нелегко, но я выяснил, что им надо. Вернее, кто? Им нужна ты. И пока они с тобой не увидятся, уползать обратно не собираются. Макс сделал глубокий вдох, видимо, готовя гневную тираду, что я ему обязана и должна. Но я воспользовалась моментом и всучила обратно плащ, уже с капюшоном. Придирчиво осмотрев его, он раздумал скандалить и почти миролюбиво Я бы даже сказала почти просительно, поставил в известность. «Думаю, ты сама соображаешь, что придется тебе спуститься вниз и повидаться с ними». Не дождавшись заверения, что уже лечу, спешу и падаю, не удержался и прибегнул к угрозам. «Иначе я из вашей пещеры не выйду». «Ничего, у нас, в отличие от построек оборотней, комнат много», заверил Харди и взглянул на меня. «Можно слетать», согласилась я. Но уняла непомерное злорадство мага. Нам что-нибудь от оборотней. Надо взамен за услугу. Что? задохнулся маг. Но от дракона мне достался быстрый поцелуй и похвала. Ты умница, у нас как раз есть один спорный вопрос, который не получается уладить. Нет. Маг гневно сверкнул красными глазами и вскочил на ноги. Я сказал нет! Не бывать этому! А через десять минут его криков и нашего молчания маг подписал им же составленный договор, согласно которому отходы, сбрасываемые драконами на определенной территории, он теперь будет магически утилизировать, а не подкидывать в хаотическом порядке обратно, как делал это раньше, и, судя по всему, с большим удовольствием. Еще через пять минут, посадив цветочек в приобретенный для него горшок, мы выходили из пещеры, чтобы уладить возникшую проблему. Маг шествовал впереди, вынуждая смотреть, как величаво развиваются на ветру полы его плаща и как невольно перекашиваются лица драконец при встрече с ним. Не знаю, чем была вызвана их реакция, тем, что он маг, тем, что он оборотень, тем, что у него скверный характер или из-за его внешности, но в хмыканье мага слышалась откровенная насмешка. Драконец, на мой взгляд, было много, даже слишком много, и волновал их не только маг. «Интересно», — я погладила прижимающийся ко мне коврик, не пожелавший оставаться дома. Когда мы зашли в пещеру, она оказалась совершенно пустой, и пришлось поблуждать, чтобы найти нашу комнату. «А сейчас такое ощущение, что в ней живет половина клана!» Харди помрачнел и только перевел взгляд на коврик, как тот встрепенулся и, виновато глянув на него, затараторил. — А что я? Я ни при чем, я тебе говорю. Я думал, что мы просто гуляем. — Он ни при чем, подтвердила я. — Знаю, — сказал Харди. — Идите за магом. Он стремится выйти отсюда как можно скорее. Так что ходить кругами не будет, а я присоединюсь к вам минут через пять. Улыбнувшись, Харди ушел, затерявшись в тоннелях пещеры. А я не стала его останавливать. Поспешила следом за магом. И почувствовала, как коврик подтянулся и ласково погладил меня по щеке, как бы хваля, что я сделала правильно. Правильно, что позволила мужчине самому принимать решение. Правильно, что не задавила инициативу вопросами. Правильно, что позволяю себе быть не бизнес-леди, а женщиной, просто женщиной. — Ты чего это? — нахмурился маг, когда мы вышли из пещеры. — Ветром глаза надуло. — Наверное, соринка попала. Я усиленней заморгала ресницами, не желая объяснять ни ему, ни себе, с чего вдруг расчувствовалась. «Саринка!» — хмыкнул маг. «Мусор! Говори своими словами, эти драконы!» Он возмущенно взмахнул руками, и вдали послышался какой-то треск. А когда я, преодолев легкий страх, глянула вниз, увидела, как там, на земле, медленно заваливается какое-то высокое дерево. Тяжело вздохнув, Макс снова махнул руками, и дерево вернулось в вертикальное положение. «Сначала было нормально. Став со мной рядом и рассматривая верхушки деревьев, проворчал оборотень. Изредка драконам удавалось подкупить залетного мага, и тот развеивал их отходы. Потом было вообще хорошо. Это взял на себя Аотх. А когда колдун не только женился, но и переехал на дальние территории клана... «Его жена сейчас тяжело переносит запахи, а он не оставляет ее одну. Вот драконы и обнаглели до такой степени, что начали сбрасывать свои отходы на нашу территорию. Одно хорошо сбрасывают в определенном месте, но ты бы видела, сколько!» Я понимала, к чему ведет маг. «Теперь, согласно договора, ему придется делать чужую работу, и я бы посчитала это несправедливым». «Если бы не находилась по другую сторону от проблемы». «Что с этим ковром не так?» Мак сам перевел разговор на другую тему. «Вижу, что он необычный. Что-то связано с магией. А вот что?» Дух в коврике притаился, и хотя Мак видеть его не мог, закрыл глаза, только иногда подглядывая. «Может, продашь? Люблю головоломки». «Нет», — прижала коврик сильнее. «Он для меня бесценный». «И как только ты все успеваешь, и нечисти оборотней на и живностью обзавестись!» «Чего?» — обиженно протянул коврик. «Это не живность!» «А что?» Коврик проказливо показал язык, и хотя маг его не увидел, видимо, что-то почувствовал, так как предостерегающе качнул указательным пальцем. «Осторожней с перстнями!» — попросила я, потому что теперь, после происшествия с деревом, поняла, кому обязана взрывом, «И внеплановым ремонтом в квартире». «Можем лететь», — объявил Харди, выйдя из пещеры и стремительно приближаясь к нам. «Летите», — позволил маг, растворяясь на моих глазах. «Буду ждать в условленном месте». Харди обернулся в звериную сущность. Я, испытывая дикий восторг, погладила его по пепельной морде, все еще не веря, что это происходит со мной. Но когда одно крыло опустилось, Уверенно и почти привычно взобралась вверх. Мы взлетели. Коврик балдел от удовольствия, что на этот раз я не отдала его в звериные лапы, а держала сама. И восхищался буквально всем. И ветром, и скоростью, и тем, что я с опаской посматриваю вниз. И даже немного расстроился, что оборотни живут так близко. И мы за пару минут прилетели. Кстати, теперь мне было понятно возмущение мага. Скажу больше. Когда он говорил, что на этой территории воняет, был вежлив и как никогда деликатен. Запах здесь был просто невыносимым, и коврик, законючив, что на такие испытания не рассчитывал, прижался к моей шее, пытаясь вынюхать остатки духов, а я с благодарностью уткнулась в него. Получилось некое подобие фильтра, и я смогла дышать нормально, а не рывками. Мак уже ждал. Его лицо привычно кривилось, но когда он заметил мою реакцию, на губах мелькнула улыбка. «Я мог бы набросить на вас купол, но хочу, чтобы вы ощутили всю степень прекрасного». Мило сказал он. «Вот, полюбуйтесь». Харди, сменив звериную сущность, невозмутимо перевел взгляд с мага на гору мусора, которая угрожала в один прекрасный день перерасти размерами драконьи скалы, а потом заинтересованно посмотрел на горку поменьше. «Ничего себе!» — поразился коврик, когда привык к запаху и развернулся. Увиденное впечатлило и меня, потому что вторая горка, та, что поменьше, состояла из падальщиков. «Хочу подойти поближе», — предупредила я коврик. «А отсюда они тебя не услышат?» — с надеждой поинтересовался он. «Не знаю». «Эх, ну что делать? Отдавай меня на время дракону, он в этой сущности без когтей. Так и быть, с ним побуду». «Но дракон от такого подарка отказался, поинтересовавшись у меня». «Ты же не думаешь, что я отпущу тебя одну?» Коврик вздохнул и смирился с тем, что запах усилится. Мак злорадно хмыкнул, наблюдая за нашим приближением, а падальщики начали нетерпеливо шевелиться. «Лежать!» — угрожающе рявкнул Мак, и они снова притихли. Я остановилась в нескольких шагах от падальщиков. Харди мужественно стал рядом со мной, а маг облегчил себе участь, расположившись примерно в метре за нами. «Добрый день!» — поздоровалась я с падальщиками. Макс сказал, что вы искали меня. Зачем?» «Ты что рехнулась при переносе?» Сзади раздался противный скрип, и я уже знала, что так маг смеется. «Это низшая нечисть. Они не умеют разговаривать. Они вообще ничего не соображают». У меня было что сказать магу. Но портить и без того шаткие отношения не пришлось. Падальщики снова зашевелились, и один из них, самый толстый, видимо, старший, уверенно заявил. «Мы бы хотели стать красивыми и пахнуть приятно, как один из наших братьев, которому уже повезло». Скрип за спиной оборвался, Мак подошел ближе, заинтересованно рассматривая заговорившего, а потом перевел взгляд на меня, намекая, что он знает, здесь не один вид нечисти. — О, нет, как минимум два, включая меня. — Мы никуда не уйдем, пока ты нам не поможешь, — заявил другой падальщик, а его собратья согласно загудели. — Мы тоже хотим быть красивыми и пахучими. — Да, — послышался голос третьего, — мы никуда не уйдем, пока ты нам не поможешь. Мы не хуже того неудачника. — Они болтают на твоем языке, — подметил Мак. «Так ты действительно кому-то из них помогла?» «Да». «И что с ним теперь?» «Он стал красивым и перестал издавать жуткий запах». «Как тебе удалось? Смена ауры, которую я ощутил, в этом дело?» «Правильно». «Хм, и что она означала?» «В этом мире я не просто человек. Я кудельница». «Кудельница?» Мак задумался, видимо, пытаясь припомнить, что это такое. Потом кивнул на падальщиков. «Ясно». «И что, этим тоже поможешь?» «Не уверена». «Почему? Конечно, их слишком много, но если по одному, два в день, за пару недель как раз к твоему возвращению рассосутся». «Нет». Я взяла за руку напрягшегося Харди, погладив пальцем широкую ладонь. «Дело не в этом». «А в чем? «Дело в том, что мне совсем не хочется им помогать». Подальщики возмущенно загудели, а маг удивительно, но согласно кивнул. «Давай ты хотя бы попробуешь», — предложил он, перекрикивая гул возмущений. «А если у тебя не выйдет, я их все таки развею. Не хотел стольких губить, но другим будет наука и сюда больше не сунутся. Такой галдеж и запах я долго не выдержу. К тому же скоро должен вернуться Лэрт». Падальщики притихли и, хотя дрогнули от озвученных обещаний, расползаться не стали. Более того, один из них начал командовать — «Давай уже не томи, и так долго ждали!» Подавив внутреннее негодование, приблизилась к этому падальщику, присела и прикоснулась к нему. Ничего не произошло. Пожав плечами, обернулась к магу и Харди. Потом опять прикоснулась к падальщику и... Опять ничего. «Уйди с дороги!» Возмутился другой падальщик и, подвинув первого, разлёгся передо мной. Но ну? Я прикоснулась рукой к нему, Но чудо снова не произошло. Прежде чем носили остальные с требованием подержаться за них, я встала и отошла к магу и Харди. «Ничего не выходит», сказала им очевидное. «И не выйдет». Взмахом руки, перекрыв возмущение падальщиков, озвучил вердикт маг. «По крайней мере, пока ты искренне этого не захочешь. Слушай, давай ты постараешься. Не хочу ни убивать их, ни оставлять на своей территории, так что давай ты вспомнишь, «Как было с первым падальщиком, и сделаешь то же самое с этими?» Но ну, постарайся, как-то проникнись к ним, что ли». Падальщики заискивающе глянули на меня, а я посмотрела еще раз на них и поняла, что не выйдет. Не выйдет с ними сделать так же, как с первым падальщиком, потому что тому я действительно хотела помочь. Он преодолел большое расстояние, чтобы найти меня. Он поранил брюшко, поднимаясь на высокие скалы. Он был трогательным и вежливым, когда излагал просьбу, и он терпеливо ожидал моего решения. А эти, эти приползли в полной уверенности, что я обязана им помочь, поленились подняться на скалы, удобно разлёгшись у подножия, и хотя видели огромный объем работы неподалеку от себя, попросту проигнорировали. А еще они назвали первого неудачником, что окончательно меня от них отвернуло. Но, с другой стороны, неразрешимых проблем не бывает». И клиенты у нашего агентства не всегда были милыми. Но мы все равно выкладывались на все сто. Потому что это работа, имидж компании. Так что надо переключиться и посмотреть на это не как на просьбу, в которой можно и отказать, а как на работу. Тем более, что никто, собственно, и не просил. Хорошо. Отбросив эмоции и неприятия, я с новым интересом посмотрела на падальщиков. Думаю, я смогу вам помочь, но... Они уже не слушали, а спорили между собой, кто будет первым, и только порыв пламени, скользнувший поверх них, заставил нечисть притихнуть и прижаться к земле. Взглянула на мага, а тот кивком указал на Харди. Я быстро повернулась в другую сторону, но мне досталась только улыбка и ни намека на пламя. Жаль, а так хотелось увидеть. — Теперь они будут внимательно слушать, — сказал Харди, и действительно, падальщики здоровьем больше не рисковали. «Думаю, я смогу вам помочь, но не просто так», — повторила нечисти. «Видите эту свалку?» «Убрать ее», — предложил один из падальщиков. «Для начала, а потом в течение десяти лет поддерживать идеальную чистоту, мгновенно утилизируя отходы. Очередность можете установить сами, а договор будет заключен между вами и магом оборотней». Падальщики попытались возмутиться, но покашливание Харди заставило их перестать попусту тратить время и перейти к обсуждению предложения. «Неплохо», — похвалил маг. «А что, через десять лет?» «А через десять лет или Аотх сможет оставлять Доди, чтобы убирать этот кошмар? Или драконы перестанут за что-то мстить оборотням и сбрасывать мусор на вашей территории?» «Эй!» — позвал один из падальщиков. «Мы готовы. Давай договоры волшебство. «Добавь в договор пункт о вежливости», — попросила Ямага и, оставив коврик Харди, подошла к падальщикам. Мак присоединился ко мне буквально через пару секунд, но уже с договором, на котором нечисть оставила отпечатки в виде тоненьких веточек. Теперь была моя очередь. Попросив падальщиков не толкаться, я прикрыла глаза и мысленно обратилась к силе кудельницы, позвав ее, объяснив проблему и попросив помочь. услышав изумленный вздох, не стала смотреть, чтобы не сбиться, продолжала общаться с силой и хвалить её, не забывая благодарить за отзывчивость. Не знаю, сколько это продолжалось, но долго. Я чувствовала, как о мою ладонь трется то один, то другой падальщик, сменяя друг друга. Слышала, как меняются их ароматы, как они радуются этим изменениям, и ощущала, как с каждой минутой я становлюсь всё слабее. В какой-то момент меня подхватил мак, заставив облокотиться. И я только кивнула, молча принимая его помощь. А потом стало совсем плохо. И я с трудом открыла глаза, надеясь, что все. Устала, обвела взглядом свалку, заметила, что все падальщики уже там, отрабатывают договор. И свалка теперь вся в цветах и благоухает. Это уберут все вместе. А потом назначат караульных. Молодцы, что так дружно. Правильно. Я уже думала, что все, Дело сделано, и пора лететь. Но вдруг заметила внизу маленького падальщика, который, мигая черными глазками, смотрел на меня с такой надеждой, с таким ожиданием и с такой добротой, что я бы не смогла ему отказать. Он был всего сантиметров десять и не мог дотянуться до моей ладони, поэтому я с помощью мага присела. «И ты?» — спросила падальщика, погладив его. Он с благодарностью прижался к моей ладони и кивнул. «Если вы не сильно устали...» «Я полз так долго. Я думал, что уже не успею. А потом они меня не пускали к вам, и... А теперь они такие красивые и так пахнут, а я... Простите, что я опоздал, и что такой маленький». «Не расстраивайся», — улыбнулась ему. «Ты еще вырастешь, и ничего страшного, что ты последний. Зато я сделаю тебя самым красивым. Хочешь? Правда?» «Тебе какой цвет больше нравится?» «Сиреневый с золотистым», — Маг хмыкнул, и падальщик поспешно добавил. «Но так, наверное, не выйдет. Это слишком красиво для такого, как я». «Ничуть!» Закрыв глаза, попросила силу исполнить просьбу маленького падальщика, подарить ему мечту, и, когда открыла глаза, не сдержала восхищенного вздоха. Падальщик был не просто красивым, Он был восхитительным. Зелёная ветвь была усыпана крупными цветами насыщенного сиреневого цвета с золотистыми прожилками. Сложившись пополам, нечисть с удивлением рассматривала себя. «Нравится?» «Это... Это...» Он посмотрел на меня влажными черными глазками. «Спасибо вам большое. У меня теперь будет новая жизнь, да?» «Конечно». «И меня все полюбят». Тихо прошелестел он, и я кивнула, надеясь, что так и будет. Начав подниматься, почувствовала, как меня подхватили и взяли на руки. Конечно, это уже был не маг, а Харди. Сучив мне коврик, он качнул головой, но не стал выговаривать, что думает по поводу моего энергетического истощения. «Нам пора», — заявил он магу. «Не смею удерживать», — съязвил тот. «Надеюсь, в следующий раз увидимся не так скоро». «Разделяю твои надежды», — Поддакнула я, и как только Харди обернулся в звериную сущность, мы взлетели. Мак насмешливо махнул нам рукой. Ему за всех нас ответил коврик, помахав одной из половинок. А я устало привалилась к спине дракона. Вокруг было красиво, потому что закатное солнце, окрасившись малиновым, уползало за горизонт. Страшно, потому что высоко и полет, Но у меня не было сил ни на восхищение, ни на страх. Хотелось спать, и все. Наверное, я задремала, потому что момент приземления пропустила. Только помнила, что когда Харди нёс меня по пещере, нам никто не встретился. Совершенно никто. Будто разом пропали все те любопытные женщины. А потом я поняла, что лежу в постели. А Харди меня целует в висок. И я вроде бы предложила ему лечь рядом. Но что он ответил, не уловила. Когда открыла глаза в следующий раз, увидела, что в комнате совершенно темно. «Харди!» позвала я. Снизу что-то пошевелилось, а через секунду оказалось возле меня. Знакомые очертания мужской фигуры успокоили. «Ты что, любишь спать на полу?» «Не люблю». «Тогда что ты там делаешь? Ужасно хочется пить». «Сейчас». Мужчина исчез, а через минуту у меня в руках была чашка с водой. Я сделала несколько глотков, удовлетворенно выдохнула, вернула чашку и подвинулась, чтобы Харди лег рядом. «Иванна». Он погладил меня по щеке, и все. Это последнее, что я помню из того вечера. Утром я не увидела Харди ни на полу, ни в комнате вообще. Но поняла, что он рядом со мной не ложился. Странно, очень странно. Тем паче для мужчины, которому я вроде бы нравлюсь.